Глава девятая. женщина рыцари и новый дом. Первая вещь, которую сделали арб-шоу Лис и питомец Саби, дойдя до дома на юге, была уборкой. Они решили убраться во всем доме, и в конце концов, ведь тут будет их база. Похоже, что бывшие жители бежали от нападения бешеных медведей в большой спешке, так что дома был беспорядок, однако с использованием навыка очистка уборка заняла менее часа. Эрпшоу изменил размер гостиной так, чтобы Сайбир мог жить там вместе с ними, а также он добавил небольшую комнатку, заполненную сеном в углу гостиной. Кажется, Сабиру понравилась такая комната, и он часто с удовольствием там оставался. Что касается спальни, двое решили использовать ту же комнату, что и прошлой ночью, а три комнаты по соседству использовали как кладовку и приватную комнату для них. Сначала он думал, что было бы хорошо для них иметь собственные комнаты, но Алиса стояла на совместной, так как две другие комнаты будут использоваться как кладовые. «Мы можем использовать комнату для наших будущих членов семьи». «Ты собираешься увеличить количество питомцев?» «Я бы мог, но, возможно, и другое», — сказав это, Рэпшоу слегка коснулся живота Лис. «Если у нас появится ребенок, верно?» Услышав такое торп-шоу, Лис ничего не могла с собой поделать и заволновалась. Несмотря на то, что торп-шоу создал сеть магических ловушек, ни один из бешеных медведей пойман не был. Возможно, после того, как они увидели, как много их товарищей пропали в ловушке и погибли, бешеные медведи признали такое место зоной опасной. А вот утром двое быстро позавтракали и уже направились на охоту. И хотя они вчера убили довольно много бешеных медведей в южном лесу, как и ожидалось, было много опасных зверей. Помимо бешеного медведя, они также столкнулись с гигантской ядовитой змеей и циклопом. Тем не менее, для них этого было недостаточно, чтобы даже разогреться. Они сокрушили их в одно мгновение и собрали дроп У этих зверей настолько низкий уровень, что их просто не хватает даже для разогрева. Обезглавил циклопа, Лис показала своё недовольство. После половины дня охоты повозка была полна, поэтому двое запрягли с и отправились в гильдии. так много!» Глядя в повозку, дама за стойкой показала удивленное выражение лица. Из-за ее крика много людей собралось вокруг повозки. «Это те двое, что убили тонну бешеных медведей вчера, верно?» «Невероятно!» «Погодите, а это не гигантская двитая да змея?» Разве не она в прошлом году заставила императорскую армию отступать? Во время разговора Эрп Шоу и Лис падало много завистливых взглядов. Это будет награда за монстров, среди них мы нашли одного с установленной правительством наградой, добавили её к сумме. После принятой награды от страны, которая была получена из-за гигантской ядовитой змеи о которой все говорили, рэпшоу забрал мешочек с золотыми монетами. Я и подумать не могла, что они назначат награду за подобного слабака. Меня это сильно удивило. Эрп-шоу горько улыбнулся словам Лис. По сути, гигантская ядовитая змея была убита эрпшоу лезвием ветра в одно мгновение. Неделю спустя. Каждый день двое охотились до полудня, затем несли голову в гильдю за наградой. После этого они обедали в городе и направлялись обратно домой. В эти дни многие дети были очарованы милотой Сабира, поэтому они собирались вокруг него, чтобы поиграть. Что ж, похоже сегодня мы будем поздно. Наслаждаясь сценой игры с медведем, Лиза вздыхала. Несмотря на этот вздох, очаровательная улыбка была на ее лице. И как обычно, сегодня после завтрака в городе они направились домой. Но по пути они заметили сражение. Двое скрыто направились туда. Там было четыре рыцаря, которые боролись против двух бешеных медведей, и рыцари явно были в плохом положении. Группа рыцарей, включая в себя мага двух меченосцев, одного лучника и одного мага. Но вот лучник и маг, которые должны были быть поддержкой, казались любителями и не могли внести свой вклад в битву. Бешеный медведь, который заметил это, иногда нападал на поддержку. когда появлялась возможность, так что двоим в авангарде приходилось использовать все свои силы, чтобы защищать заднюю линию и сражаться с медведями, так что тупиковый был бой. Эрпшоу, наблюдавший за боем с помощью магии, заметил, что там был как раз-таки тот, кого он знал. Женщина-рыцарь, которая была с Лиз, когда он впервые ее встретил. А у Лис на лице, которая в то же время заметила ее, отразилась ненависть. Лиз до сих пор не могла простить женщину-рыцаря за тот кокетливый взгляд в сторону Эрп Шоу. Тем не менее, он знал их, поэтому просто не мог все так оставить. Он создал молнии там же, где и был, и сжег бешеных медведей до черноты. Ничего не подозревающие женщины-рыцари были удивлены, но вскоре к ним вернулось чувство безопасности, и они решили отдохнуть. После подтверждения их безопасности Эрп Шоу и его группа направилась прямо домой. Как только они пришли, он начал подготовку к обеду. Его магия обнаружения засекла кого-то приближающегося к дому. Он подумал, что, наверное, это были женщины-рыцарями, которые он раньше помог. Интересно, почему они вообще направлялись сюда? Эрпшоу склонил голову с вопросительным выражением.